Создаем брейн-нет. Создание брейн-нета, способного передавать такую информацию, вероятно, будет осуществляться поэтапно. Первым шагом станет вживление нанозондов в важной области мозга, такие как левая височная доля, отвечающая за речь и затылочная доля, отвечающая за зрение. Затем компьютеры, проанализировав сигналы с этих датчиков, будут их расшифровывать. Эту информацию, в свою очередь, можно будет пересылать куда угодно по оптоволокну. Сложнее будет ввести эти сигналы в мозг другого человека, где их смогут обработать приемные устройства. До сих пор все успехи в этой области сосредоточены в гиппокампе. Но в будущем, вероятно, мы научимся подавать сообщения и в другие части мозга, отвечающие за слух, зрение, тактильные ощущения и тому подобное. Работы еще много. Ученые только начинают картировать участки коры, отвечающие за эти чувства. Когда карты коры будут составлены, как уже существующая карта гиппокампа, о которой мы говорим в следующей главе, появится возможность вводить в чужой мозг слова, мысли, воспоминания и переживания. Доктор Николелис пишет: «Не исключено, что следующее поколение людей в самом деле овладеют навыками, технологиями и этикой, необходимыми для создания функционирующего брейн-нета». Среды, посредством которой миллиарды человеческих существ смогут по взаимному согласию устанавливать прямой контакт с другими людьми исключительно мысленным усилием. Каким будет этот колосс коллективного сознания? Как он будет выглядеть, ощущаться, что делать? Ни я и никто другой в настоящее время не в состоянии ни представить себе, ни описать.